Глава 23. Я натянула большие сапоги, раскрыла большой чёрный зонт и вошла в заснеженный коридор. По всей видимости, снег был обычным явлением во многих частях страны, во всём мире, но я никогда раньше не видела его. Это было завораживающее зрелище. Маленькие ледяные пушинки появлялись из потолка и бесцельно кружа падали вниз. В какой-то степени мне даже не хотелось избавляться от него. Но этот снег был ненастоящим. И это становилось еще более очевидным, когда он обходил меня стороной по линии щита, созданного моим новеньким, явно более мощным амулетом. Сойдя со снега, я вбила гвоздь за пределами области воплощения. Затем повесила на него амулет и, убедившись, что он по-прежнему на виду, отступила назад. Снег хрустнул у меня под ногами. Я наклонилась. Зонт укрыл тенью меня и снег подо мной. Я прижала ладонь с растопыренными пальцами к белому пуху. Он с лёгкостью продавился, влажный и рыхлый. И я погрузилась в него до середины предплечья, пока моя ладонь не коснулась чего-то более твёрдого и холодного. Я вытащила руку, на которой остались хлопья снега, и уставилась на пушистые кристаллики. «Как бы мне хотелось, чтобы ты остался». «Прошептала я. Потом встала, отряхнула руки и закрыла зонт, чтобы насладиться снегом чуть подольше. Однако быстро поняла, что зонт был нужен не просто так. Я промокла бы насквозь, не будь осторож. Я вскрикнула, когда что-то твёрдое и холодное ударило меня в плечо, разбросав в стороны снег, часть которого попала мне в глаза. «Эй!» Мой сердитый взгляд мгновенно сменился улыбкой при виде смеющейся Сабы в конце коридора. «Это что такое было?» Я вытерла капли с ресниц и оглядела свое плечо. К месту удара прилип комок снега. Я быстро стряхнула его, пока он не промочил свитер насквозь. В это время Саба наклонилась, сгребла еще снега и скатала его в шар между ладонями. Когда до меня дошло, что она собирается сделать, Я охнула и едва успела увернуться от летящего в меня снаряда. Поскользнулась и шлёпнулась на пятую точку, хихикая, как маленький ребёнок. «Ну всё, ты сейчас получишь!» Я слепила собственный снежок, используя зонт в качестве щита против атак Сабы. Но он вышел маленьким и бесполезным. Ей даже не пришлось уворачиваться от него. Тогда я отбросила зонт в сторону, чтобы набрать ещё снега но не смогла даже пошевелиться или вовремя закрыться. Снег ударил Сабу в грудь, и она широко заулыбалась кому-то у меня за спиной. Мне вдруг пришло на ум, насколько сильно ее улыбка была похожа на... «Магнус!» Я невольно просияла, когда он наклонился рядом со мной, собирая снег руками, но в последнюю секунду опустила глаза. «На мне нет амулета». «В таком случае шансы более равны, правда?» Магнус крепко сжал снежок голыми руками. «Но это ничего. Продолжай упорно идти к своей цели». «Победить Сабу?» Я вовремя выставила руки перед лицом, блокируя удар Сабы. «Только не в лицо!» Магнус, защищая меня, швырнул снежок. «Мы ведь не сможем потом, как ты, запросто склеиться». Саба показала нам язык, и я со смехом вскочила на ноги. «Готовься к поражению, Саба!» И тут начался полномасштабный бой. Руки окоченели, волосы и свитер промокли от снега, но мне было все равно. Я никогда еще так не смеялась. «Какого черта тут происходит?» Голос Пегги заставил меня резко обернуться, и я, оступившись, потеряла равновесие. «Вы совсем спятили?» — спросила она, сверкая на меня глазами, как будто я и правда сошла с ума. «Зачем вы разбрасываете снег?» «Это она начала», — произнесли мы с Магнусом одновременно, указывая туда, где стояла Саба. Та явно имела свойство исчезать в нужный момент, чтобы избежать встречи с Пегги. Наверное, Магнус подумал о том же, потому что мы оба рассмеялись. Пегги одарила нас неодобрительным взглядом. «Магнус, вылезай оттуда, иначе ты простудишься и умрёшь». «Хоть что-то новенькое», — ответил он, но всё-таки встал, протягивая мне посиневшие руки. Я взялась за них, и он поднял меня на ноги. Затем я осторожно выбралась из снега, вновь повесила амулет на шею и повернулась к Магнусу. Он был румяным, улыбающимся и... «И не твоим, Анди». «После тебя», — проговорил он. У меня до сих пор колотилось сердце, но тело, похоже, начинало осознавать, что ему холодно. Потому что я, стуча зубами, пробормотала слова благодарности и скользнула вперёд него. Нельзя было отрицать, пока мы жили под одной крышей, тем более спали на одном этаже, забыть его не представлялось возможным. Требовалось срочно решить этот вопрос, если я хотела продержаться здесь. «Андромеда», — произнёс Магнус, когда мы добрались до наших комнат. «Можно будет с тобой поговорить после того, как ты переоденешься?» Моё сердце испуганно забилось. Я молила Бога, чтобы он этого не услышал. «Конечно». А после влетела в свою комнату и заперла дверь. Быстро скинула с себя мокрую одежду, параллельно борясь с искушением спрятаться в шкафу. Вот только я не могла избегать Магнуса на протяжении нескольких дней, как после нашего первого поцелуя. «Анди, не будь трусихой». Наверное, мои размышления заняли слишком много времени, поскольку, когда я закончила переодеваться и вышла в коридор, Магнус уже ждал меня у двери, прислонившись к стене напротив. «Хорошо выглядишь», — сказал он. Я посмотрела на своё длинное серое платье и свитер, практически схожий с тем, что промок от снега. Только этот был мне немного велик и закрывал руки почти до кончиков пальцев. «О чём ты хотел поговорить?» Он уже собрался ответить, но поморщился и на миг прикрыл глаза, когда с нижней ступени лестницы донёсся голос Пегги, окликнувший его. «Да, Пегги, экипаж С.Джея уже здесь» сообщила она. «Желаю приятно провести время. Во время ужина меня не будет, но я уже приготовила его для тебя. Он на кухне». «Спасибо, Пегги», откликнулся Магнус чересчур ласково. Я усмехнулась. «Только веди себя хорошо в моё отсутствие». «Непременно», ответил он с озорным блеском в глазах. «Мне пришлось подавить смех». «Да простит нас Бог, нам удавалось сдерживать смех до тех пор, пока она не закрыла дверь». «Я думал, она никогда не уйдет», — сказал Магнус. Я выгнула бровь. «Почему?» «Что ты задумал?» «Провести целый день наедине с тобой». «И с Абой», — быстро добавил он. «Разумеется. Я люблю ее». «Я тоже ее люблю». «Да, а кто не любит? Наверное, только безумец». Он беспокойно переступил с ноги на ногу, и я заметила, как по его шее разлился румянец. Хотя мне стоило предупредить тебя, что она может начать бросаться снежками. Это было невероятно. Теперь я сама покраснела. Я уже давно так не веселилась. Вот видишь, можно получать удовольствие не только от работы. Некоторое время он смотрел на меня с легкой улыбкой, и в этот миг меня переполняли чувства. «Мы же можем остаться друзьями, да?» «Я надеюсь», — ответила я. «Обещаю, я сделаю всё возможное, чтобы не флиртовать». Я усмехнулась. «Я и не думаю, что ты на самом деле флиртуешь, Магнус. Просто ты — это ты. И ты замечательный», — добавила бы я, но не хотела обнадёживать его. Особенно после того, как вчера заставила его плакать. От этого воспоминания мне сделалось тошно. Магнус потеребил свитер. Удивительно, как к этому времени все его свитера ещё не растянулись. Что насчёт объятий? Я небольшая любительница обниматься. Я потянулась к нему и большим пальцем разгладила складку между бровями. Мне не стоило прикасаться к нему, но это произошло как-то само собой. Он закрыл глаза, медленно втянул воздух. Мне нестерпимо захотелось поцеловать его. — Ты флиртуешь, Андромеда! — произнёс он с закрытыми глазами, расслабившись и подавшись навстречу моему прикосновению. — Тебе нужно себя контролировать. Я поджала губы в попытке сдержать улыбку. — Просто мне не нравится видеть тебя хмурым. — Значит, обниматься нельзя, а прикасаться можно? Магнус откинул мои влажные волосы за плечо. Его пальцы скользнули по моей обнажённой коже, вызвав покалывание. Я инстинктивно прижалась к ним плечом, и он прикусил губу, будто сились не засмеяться. Чтобы окончательно не потерять голову, я отвела взгляд. «Ну, если подумать, я понимаю, о чём ты говоришь». «Хочешь сказать, это я виновник этого прелестного румянца?» Я почувствовала, как мое лицо запылало еще сильнее, но вызывающе вскинула подбородок и выгнула брови. «Уверена, твоему самолюбию хотелось бы так думать». Магнус театрально схватился за сердце. «Твоя жестокая честность придает мне сил, Андромеда. Никогда не меняйся». «Какие приятные слова!» Парировала я с легкой усмешкой, но отнюдь не из-за сказанной им фразы, отвернулась в попытке подавить рыдания сжавшее мое горло. «Не подходит? Тогда скажи мне, какими должны быть эти слова?» «Такими же честными, как мои?» «Только не такими жестокими. В конце концов, я джентльмен». Магнус, коснувшись пальцем моего подбородка, развернул мое лицо к себе. И я, несмотря на внутреннее сопротивление, улыбнулась. «Итак, чем займемся в оставшуюся часть дня?» Громкий звон колокола огласил коридоры. Магнус испуганно огляделся по сторонам. «Что это?» «Твой дверной звонок», — вскинув брови, пояснила я. «Правда? Чёрт, ну и страшный же он!» Я уже двинулась к лестнице, когда он взял меня за руку. «Не обращай внимания. Наверное, сейчас уйдут». За всё время в этом доме побывало лишь два посетителя — С. Джей и Келелла но после утреннего разговора было бы странно увидеть их здесь. Если только с джей не так уж против нам помочь, как утверждал. Быть может, он прислал добровольца. Я ободряюще сжала руку Магнуса и повела его вниз по лестнице. Саба уже стояла возле двери, словно в ожидании неприятностей. «Встретимся в игровой комнате», — обратилась я к Магнусу. Он поцеловал мою руку. «Не задерживайся». Я дождалась, пока Магнус скроется из вида и открыла дверь. В первую очередь узнала розовые волосы, собранные в простой пучок, и только потом келелу. Она без приглашения вошла внутрь, потирая руки. Я разинула рот от удивления. «Что вы здесь делаете? А как же ваша вечеринка? Она состоится завтра вечером». «Эс-Джей думает, что я ушла попрощаться с друзьями», сказала она, застегивая пальто и запахивая воротник на шее. «Эс-Джей знает, что вы здесь?» «Он знает, что я встречаюсь с друзьями». Она посмотрела на меня в упор, будто планировала убить. «Расскажи я кому-нибудь, что эти друзья — мы». «Если я сделаю это, поклянись защитить меня в нужный момент». «Защитить?» «Мое сердце потяжелело и...» и стало словно камень. килела Нет. Я уже приняла решение. Магнус не согласится. Ни один человек в здравом уме не пойдет на это. А я...» Она замолчала. Сглотнула. «Я люблю его. Знаю, он не отвечает мне взаимностью, но ничего не могу с собой поделать. Я наблюдала за его страданиями на протяжении трех лет и больше так не могу». На мгновение мы обе замолчали. «Так ты клянешься?» — вновь спросила она. Ее голос слегка дрогнул. В моей голове, тотчас же, как это всегда бывало в подобных ситуациях, всплыло высказывание из священного писания, запрещающее клясться. Однако Келела приносила огромную жертву, и уже по одному ее виду было ясно — она в ужасе. Ей нужно было это услышать. Клянусь, между нами воцарилось неловкое молчание. Так значит, это произойдет сегодня вечером? Мне не удалось уговорить Пегги остаться на ночь. Мои брови приподнялись. Выходит, званый ужин? Идея эс А я предложила позвать Пегги помочь. Мне бы не сошло это с рук, будь она в доме. Я не смогла сдержать улыбки. Значит, ее злобу можно было использовать во благо. «Он в игровой комнате», — сообщила я. Келела вошла первой, в то время как мы с Сабой чуть задержались, обменявшись настороженными взглядами. «Я узнал тебя по аромату духов», — произнес Магнус, не отрывая глаз от рисунка. «Но не думал, что после вчерашнего...» «Магнус!» — я услышала в ее голосе слезы. Она упала рядом с ним на колени и обняла руками за шею, отчего он выронил карандаш. «Ты должен на меня посмотреть!» «Не глупи!» — возразил он, но глаза зажмурил, словно ожидал, что она попытается это сделать без его согласия. «Другого добровольца, кроме меня, вам не найти!» «Келелла, перестань!» Он отпихнул ее, согнулся к коленям и для большей надежности закрыл ладонью глаза. «Ты с ума сошла?» «С тех пор, как впервые повстречала тебя». Магнус издал легкий смешок, который медленно перерос в рыдание. Он плакал, уткнувшись в руку. А мне отчаянно хотелось утешить его, но я осталась стоять на месте. Келелла погладила его по плечу. «Все хорошо, Магнус?» «Нет, нехорошо», — выдавил он сквозь всхлипы. «Ты вообще понимаешь, о чем просишь меня?» «Если я посмотрю тебе в глаза, ты умрёшь. Я хочу это сделать ради тебя. Я наблюдаю твои страдания вот уже три года и желаю, чтобы ты был свободен». Она взяла его за руку, и мне пришлось отвести взгляд. Для ревности и обиды на простой жест сейчас было ни время и ни место. Однако мне, должна признать, всё равно было больно во многих смыслах. В первую очередь, из-за стыда за мелочные мысли о Келеле. Хотя все это время она оставалась бескорыстной и невероятно храброй. «А что я должен сказать Эс-Джею?» «Ничего», — ответила килела «Он даже не узнает. Андромеда сказала, что защитит меня. Не думаю, что она сможет». Магнус застонал и шмыгнул носом, вытирая его рукавом. «Боже, килела если ты умрешь...» то тебе придется жить дальше, полной жизнью за нас обоих. Он покачал головой. Я не могу так поступить с тобой. Я соскучилась по твоему взгляду. Знаешь, я ведь в первую очередь влюбилась в твои глаза. Неужели я не могу хотя бы в последний вечер еще раз влюбиться в тебя? Магнус притянул Келелу в объятия. Этот порыв был настолько искренним, что я отвела глаза. Он любит ее. Это же очевидно. Неважно, сколько милых глупостей он клялся совершить ради меня. Нельзя было отрицать присутствовавшего в этом объятии отчаяния, как будто он стремился привязать ее душу к этому миру. Казалось, прошла почти целая минута, прежде чем они медленно отпустили друг друга. Магнус сделал несколько глубоких вдохов, время от времени прерывавшихся икотой. Затем вытер ладонью мокрые от слез глаза и посмотрел на меня. «Ты защитишь её. Я ощутила, как мое сердце рассыпается в пыль. Попыталась сглотнуть, но в горле сильно пересохло. У меня еще будет уйма времени почувствовать себя жалкой из-за того, что я снова попалась на его ложь. Но не сейчас. К тому же, как я могла что-то ощущать, когда была неспособна даже думать? Я едва ли понимала, что должна чувствовать. Лишь то, что буду ужасным человеком, если скажу «нет». Подумай о всеобщем благе, Анди. Магнус будет свободен. Саба упокоится с миром. С глаз исчезнет. А ты получишь покровительство. От одной только этой мысли к горлу подступила горечь. «Я возвращалась к тому, с чего начинала, да?» К тому, чтобы вновь заботиться лишь о себе. Вновь быть одной. «Андромеда!» — произнес Магнус со всей искренностью. Потянулся ладонью к моей руке, но я не могла взять ее. «Пожалуйста». В моем горле застрял смех. «Всхлип!» «Издевка!» Я откашлялась и кивнула. «Хорошо». Из последних сил подавила в себе любые эмоции, которые могли помешать выживанию. Каково это — находиться в его объятиях, чувствовать его поцелуи, люб... Запихнула их подальше, пока не осталась одна лишь злая решимость. Магнус закрыл глаза и еще раз глубоко вздохнув, повернулся к Келиле. С усилием широко открыл глаза, уставился на нее и вновь зажмурился. «Больше не могу», — выдохнул он. Келелла прижала ладонь к его щеке. «Магнус, посмотри на меня». Он глубоко и судорожно втянул воздух, распахнул глаза, задержал на ней взгляд, улыбнулся. «Твои волосы и впрямь розовые на этой неделе. Тебе нравится?» — спросила она. Тряхнув головой, словно от движения, её волосы, несмотря на собранный пучок, взметнутся. «Тебе идёт. Это было так давно. Андромеда права. Ты настоящая красавица». Его улыбка сникла. «А я чудовище». В следующую секунду он вскочил на ноги и бросился к двери, но резко замер на пороге. «Защити её, Андромеда», — попросил он, с пугающей злостью в голосе. «Ценой своей жизни», ответила я без колебаний. И он вышел из комнаты. «Что теперь?» спросила Келела. «А теперь вам нужно отдохнуть», сказала я. «Поесть». «Нам, скорее всего, придется не спать всю ночь, так что поберегите силы». Келела кивнула и встала, уставившись на огонь в камине. «Магнус прав, я сошла с ума». Я не знала, что на это ответить, поэтому промолчала. Между нами повисла тишина. «Вы любите его», — сказала я в попытке заполнить паузу. «И вы хороший человек». Келеллор смеялась. В ее смехе почти не было горечи. «Ты единственный хороший человек из всех, кого я встречала». «Все мы грешники». «Нет, но ты самоотверженная. Трудно конкурировать со столь замечательной девушкой». Она плотнее запахнула пальто, прочистила горло. «Теперь я понимаю, почему он любит тебя». «Любит меня?» Я еле сдержалась, чтобы не разинуть рот, после чего нахмурила брови. «Чтобы вы знали, я не даю ему надежды». «Как только он избавится от проклятия, обещаю вам, больше вы меня не увидите». «В этом нет необходимости». С губки Лелы сорвался горький смешок как будто она сама не верила собственным словам. Я порвала с ним. Я замолчала в нерешительности, не позволяя вспыхнуть надежде. «Но почему?» «Потому что вчера я видела вас вместе. На лестнице». Она пригладила короткие волоски на висках. Он был так нежен с тобой. Обычно он не такой. Она дернулась, неловко поежилась, Как хорошо, что она не смотрела на меня и не видела, как густо я покраснела. То, как он целовал тебя, как плакал, когда ты отвергла его. Я должна избавить беднягу от страданий. Сколько бы я ни подбирала слова, сейчас все они казались мне неправильными. Он сказал, ты не хочешь быть с ним, произнесла Келела и обернулась ко мне. На ее лице читалось обвинение. «Это будет неправильно», — возразила я, и слетевшие с моих губ слова прозвучали глупо. «Даже если никто не стоит на твоем пути?» Когда я не ответила, Келела цокнула языком. «Дай угадаю. Ты оправдываешь свое решение тем, что работаешь на него?» «Я и не жду, что вы меня поймете». «Какова бы ни была причина, она не настолько серьезная, как тебе кажется. Сделай себе одолжение». «И пока это возможно, получи немного удовольствия от жизни, потому что сегодня вечером мы все можем умереть». От этих слов выражение ее лица сделалось мрачным. За ним скрывался страх. Она откашлялась. «Тебе лучше сдержать свое слово и не позволить меня убить. Со мной ждет встречи слишком большое число парижских мужчин». На этом она, гордо вскинув подбородок, вышла из комнаты. Thank <laughs> you.